Глава вторая. Временный лагерь. Тёмное ночное небо было затянуто тяжёлыми, набухшими влагой, низкоплывущими облаками. Должно быть совсем недавно прошёл дождь. Трава под ногами была мокрой, окрестности тонули во мраке. Лишь временами, когда в плотном слое облаков возникал просвет, в который выглядывала одна из двух небольших лун. Одна голубоватого, другая бледно-зеленого цвета. Можно было различить темные тени высоких деревьев. Найдя среди корней дерева место по суше, Киванов помог Кийску перебраться туда. «Отдыхай спокойно», — сказал Борис. «До утра все равно не разобраться, куда мы попали». «Тебе с Толиком придется дежурить всю ночь», — сказал Кийск. «Ни от меня, ни от Вейзеля проку сейчас никакого». Джой парень ответственный, но опыта у него маловато. Не волнуйся, успокоил его Киванов. Всё будет в порядке. Какой уж здесь порядок, пробормотал засыпая Кийск. Проснулся он от того, что солнечные лучи, нашедшие брешь в густой листве развесистой кроны дерева, щекотали ему лицо, наровя забраться под веки. Кийск открыл глаза и громко чихнул. С добрым утречком, приветствовал его Киванов. Хотя на самом-то деле утро давно уже миновало. Кейск приподнялся и сел. Возникшее в первый момент головокружение быстро прошло. Чуствовал он себя, не сказать, чтобы совершенно здоровым, но хорошо отдохнувшим и набравшимся сил. Рана на руке по-прежнему болела, но это была уже не та резкая, раздирающая мышцы до костей боль, от которой темнело в глазах. Кийска смотрелся по сторонам. Они находились в низине между тремя высокими холмами, закрывавшими обзор со всех сторон. Природа вокруг особой экзотичностью не отличалась, ни ярких цветов, ни причудливых форм. Редкие деревья были высокими и стройными, с огромными раскидистыми кронами, в которых, перелетая с ветки на ветку, трещали и свистели на все голоса невидимые снизу птицы. Неподалёку горел небольшой костёр, возле которого блаженно возлежал на мягкой травке Киванов. Рядом с ним сидел Везель, всё ещё подавленный и мрачный, но уже с вполне осмысленным взглядом. "Где остальные?" спросил Кейск. "Да здесь неподалёку", махнул рукой куда-то в сторону Борис. "В пруд купаются". "Купаются?" не веря своим ушам, возмущённо воскликнул Кейск. "Мы сюда что, на пикник пришли?" Сразу видно, человек пошел на поправку. Киванов поднялся на ноги, подошел к киску и протянул ему сучок с наколотым на него куском жареного на костре мяса. «Поешь-ка лучше. Не знаю, как ты, а я уже видеть не могу дровартакские концентраты». «Что это?» Киск недоверчиво понюхал мясо. «Запах от него, надо признать, исходил весьма привлекательный. Берг подстрелил какого-то местного тушканчика размером с кабана». и с такими же торчащими из пасти клыками. Джои сказал, что есть можно. Если бы еще специи были, так получилось бы просто царское блюдо. Немедленно верни, ребят, велел Киськ прежде, чем приняться за еду. Ива, пока ты спал, мы уже успели немного осмотреться. Вокруг нет никаких признаков пребывания людей, не говоря уже о механиках. Конечно, это не означает, что вся планета необитаема. Но здесь, как нам показалось, кроме диких зверей, опасаться некого. Вот именно, что только показалось. Предложенный ему кусок мяса Кииск проглотил в один момент. Ещё хочешь? спросил Борис. Давай. Со второй порцией Кииск разделался с такой же быстротой, но третьей отказался. Вход в лабиринт проверяли? спросил он. Борис красноречивым жестом развёл руки в стороны. Входа в лабиринт больше не существовало.